Глава одиннадцатая. Лавка старьёвщика. «Конечно, я согласна!» Улыбаюсь и кладу свою ладонь на руку мадам Леорене. «Как я могу отказаться от такого предложения? Ведь нам, сестрой, и правда некуда идти, а денег, чтобы снять номер даже в захудалой гостинице у нас нет. Мы остаемся с Флорой». «Ну вот и замечательно!» Хозяйка кондитерской пожимает мне руку и довольно улыбается. Тогда пойдемте. Я покажу вам вашу комнату, а потом кухню, где вы сможете помочь мне сегодня с моими десертами. Кстати, один заказ нужно будет отнести в один знатный дом. Здесь недалеко. Конечно, конечно. Киваю, делаю глоток чуть остывшего, но вкусного кофе. Без проблем. Я знаю в центре почти все улицы. Не зря я проработала у мадам Касси без малого год. Ну, значит, точно справишься. Я посмотрела на флору, которая сидела у камина, и радостно поедала сладости. Она покачивалась на лавочке и вертела головой, разглядывая кондитерскую лавку, и я понимала одно: ей здесь очень нравится. И если бы была ее воля, она бы тут осталась навсегда. Здесь было все ей нужно: вкусные сладости, по которым она сходила с ума, горящий камин, у которого можно было сидеть долгими вечерами. Но самое главное Это большие окна лавки, в которых можно было смотреть на проходящих мимо людей. У нас, конечно же, такого разнообразия развлечений не было. Даже маленьких детей, с которыми можно было поиграть или побегать недалеко от дома, практически не наблюдалось. А тут, в этом городке, сидя на деревянной лавке, она то и дело видела малышей, проходящих с родителями мимо лавки. Флора призывно махала им рукой и зазывала внутрь кондитерской, но как бы они ни рвались к ней. Взрослые не позволяли им этого. Редко кто заходил сюда и оставался надолго. Поэтому Флора сидела одна, но все еще не сдавалась. После того, как мы перекусили, согрелись и еще немного поговорили, мадам Леорена проводила нас наверх в нашу небольшую комнатку с одной кроватью, где нам предстояло сегодня ночевать. Здесь было тесновато, но довольно уютно. И уложив маленькую сестренку в кровати, укрыв стёганым одеялом, Я спустилась на кухню и принялась помогать хозяйке. Работы было очень много. И я занималась приготовлением, украшением, наполнением и упаковкой сладости до самого вечера. Когда же лавка закрылась, ко мне заглянула хозяйка и, улыбнувшись, обняла меня. «Ты настоящая умница, Раэла, Поэтому за твою работу я тебе заплачу. Благодаря тебе мы сегодня очень хорошо заработали». «Мадам Леорена, зачем?» Мы ведь договаривались лишь о ночевке». Женщина положила передо мной один серебряный и поставила корзинку со сладостями. «Я знаю, что тебе нужно купить продуктов и кое-какие вещи, а без денег, мадам Касси, ты не справишься». Но я-то знала, что справлюсь, ведь в кармане у меня был золотой перстень герцога Фростхарта. Я не знала его стоимости, но сердце мне подсказывало, что за него я могу купить достаточно продуктов а еще, возможно, даже лошадь с повозкой. В нашем отдаленном уголке это было весьма кстати. Спасибо вам! От всего сердца! От меня и моей сестренки! Вы нас очень выручили!» Я сгребла серебряную в ладошку и прижала к груди. В очередной раз убедившись, что если мне нужно добыть деньги, я это сделаю. Ни разу в жизни я не пекла торты, крендельки и пончики, не делала ванильный заварной крем. Но сегодня мои руки сами подсказывали мне, что куда положить, что с чем смешать и в какой пропорции. Поняв, как это все просто, я доверилась им, а дальше все пошло как по накатанной. Возможно, это был один из моих нераскрытых даров, которыми меня наградила матушка. И я ей была за это очень благодарна. А теперь иди, поторапливайся. На улице уже темно, но фонари еще не погасили. Как минимум. Два часа они еще будут освещать город. В картинке адрес, так что не заблудишься. Я кивнула и схватила картинку со сладостями, а затем надела на себя свой теплый полушубок, сапожки и выбежала из лавки. Предварительно посмотрев адрес доставки, я поняла, что мой маршрут как раз будет проходить мимо лавки старьевщика Зинара. Это означало, что я могу прицениться и узнать стоимость перстня. Мысль о том что у нас будет своя лошадь повозка, все больше грела меня и наполняла радостью. Я уже знала, что если все удачно сложится, мы с Флорой поедем домой не на дилижансе, а на своем личном транспортном средстве. «Господин Зинар!» — позвала я хозяина, когда вошла в полутемное помещение старьевщика. «Вы еще здесь?» Я пригляделась и поняла, что за прилавком никого нет. Покрутившись и осмотревшись, Я уже решила, что, наверное, стоит зайти завтра днем. «Как?» За прилавком. Словно черт из табакерки вырос следовласый мужчина, который был совсем не похож на моего старого знакомого. Он был маленький, кругленький, с тонкими усиками над пухлой губой и аккуратным бенцнэ на глазах. «Кто вы такая? И что вы делаете в такой час в моей мастерской?» Грубовато прозвучало. «И мне это не понравилось». Разве так встречают потенциальных покупателей своей лавки? Что-то здесь было не так, но я и пока не понимала, что... Простите, где я могу найти господина Зинара? Никакого господина Зинара вы не найдете. Он уехал пару недель назад из этого района и больше здесь не появлялся. И он тоже? Удивилась я. Но почему? Почем мне знать? Пожал плечами круглолицый старьевщик и почесал подбородок. Сощурился своими маленькими кругленькими глазками и склонил голову к плечу. «Что вы хотели, мисс? Может, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Мне нужен, господин Зинар. Я здесь оставила много своих вещей, которые хотела однажды выкупить». «Не переживайте, мисс». Старьевщик потянулся и на мгновение исчез за прилавком, а затем вынул большую книгу и положил ее перед собой. «Вот здесь все записано». Старьёвщик Зинар, прежде чем продать мне эту лавку, все мне рассказал и оставил эту книгу. Здесь все. Каждая вещица, каждое колечко и браслет. Ничего не пропадет, не переживайте. Что бы вы хотели выкупить? Сегодня, нет, я просто м. Эм... Сегодня я хотела бы узнать цену на одну вещицу. Вещицу? Какую вещицу? воодушевленно спросил старьевщик, и его лицо внезапно вытянулось что было странно для его круглой формы. Но все же на мгновение оно стало овальным. Он в предвкушении потер ладони, и его улыбка осветила его мрачное лицо. Я обернулась назад и поняла, что на улице почти никого не осталось, как в общем-то и в этой лавке. Но все равно мне было страшно показывать свою драгоценную находку. «Не бойтесь, мисс, я не укушу», с улыбкой сказал мне старый старьевщик и жестом предложил показать ему то, что я прячу. Вытаскивайте скорее свою вещицу и позвольте старику Джуэллу хоть бы одним глазком взглянуть на ваше сокровище. Ну хорошо, кивнула я и достала из внутреннего кармана полушубка перстень, замотанный в холшевую тряпицу. Положила его перед старьевщиком и выдохнула. Все же хранить эту тайну было намного тяжелее, чем я ожидала. Так-так-так, пробурчал старьевщик и осторожно развернул тряпицу. А когда он увидел перстень, камень, которым ярко блеснул в туском свете ламп, он отшатнулся от витрины и, схватившись за сердце, замер. «Не может быть! Откуда это у вас?» «Нет, не отвечайте. А просто убирайтесь отсюда!» Он схватил перстень, завернул его в тряпицу и сунул мне в руки. «Но что случилось? Почему вы...» Испуганно спросила я, не в силах произнести ни слова потому что язык мой заплетался, а сердце колотилось как сумасшедшее. «Уходите немедленно! Кому сказано?» — скричал он, силой ударив кулаками по деревянной стойке витрины. Его лицо мгновенно покраснело, а на лбу выступили маленькие капельки пота. «И никогда, слышите, никогда больше здесь не появляйтесь!»